Глава 2: Тени минувших дней: он пришел в этот мир с болью и отчаянием. Он не знал, кто он, не помнил ни имени, ни прошлого. Только где-то глубоко внутри, на границе между сознанием и забытьем, теплилось едва различимое, будто бы отдаленно знакомое Я. Первое, что он услышал, Собственное дыхание. Хриплое, тяжелое. Он открыл глаза и осознал себя в комнате. По крайней мере, он подумал, что это была комната. Потолок, красные отблески света, темные дрожащие тени. Он будто бы уже бывал здесь когда-то давным-давно. На его лоб легла чья-то ладонь. Сухая, словно осенний лист. Все хорошо, мой мальчик. Незнакомый голос, должно быть, принадлежал старику. Все хорошо, я здесь». «К чему всё это?» «Другой голос, женский. Ты же знаешь, что он долго не протянет. На этот раз всё иначе». Ответа не последовало. А он продолжал лежать безмолвно, потому что, кажется, не знал слов. Не знал или забыл? Он не мог ответить на этот вопрос. Тени на потолке напоминали ему о туманных сновидениях. Но видел ли он их? И откуда ему вообще известно, что такое сны? «Ты меня слышишь?» — снова этот старый голос. «Узнаешь?» — он повернул голову. «Это правда был старик. Высокий?» с глазами чернее самых глубоких теней. «Мальчик мой!» — пробормотал старик. «Я...» — сорвалось с его губ. В памяти начали всплывать картины. Деревянный дом, солнце, лужайка, усеянная желтой россыпью одуванчиков, кот, уснувший на заборе. Что это? Сны или воспоминания? А эти черные глаза... Он снова заглянул в них. Разве они всегда были такими? Ничего, тебе скоро станет лучше. Руки старика приподняли ему голову. Губ коснулась глиняная чаша. В горло хлынуло горькое варево. Боль немного отступила. Видения стали четче. Просторные сени, валенки в снегу, запах маминых пирогов, «Жар печи!» Лучизар, Обед!» — кричит женщина, и он бежит ей навстречу. Старик протер ему лицо влажной тряпкой. Он еще раз взглянул в темные глаза. «Папа?» «О, Перун! Избавь меня от мучений!» — молила Василиса. Но ее молитвы не достигли ушей богов, лишь отозвались мучительной болью. «Ты чего?» «Помирать собралась? Просыпайся!» Кто-то с силой дал Василисе пощечину. Боль отозвалась резким звоном в ушах. Стало обидно. «Она тут при смерти, а ее еще и бьют!» Василиса набрала воздуха в грудь, собираясь хорошенько наорать на мерзавца, поднявшего на нее руку, но вместо этого зашлась кашлем. Легкие сдавило, горло тоже. Она почувствовала, как ее перевернули на бок. Кашлять, а затем и дышать стало легче. Горло соднило, во рту было сухо, как в пустыне. Воздух с хрипом вырывался из легких. Василиса не понимала, что происходит. Она знала, что должна встать и куда-то бежать. Ее ждет важное, очень важное дело. Но какое вспомнить не удавалось. Она постаралась подняться. Глаза ничего не видели. Руки обожгла такая сильная боль, что чародейка закричала, неловко дернулась и провалилась в забытье. Когда Василиса снова открыла глаза, над ней нависало нечеткое, но узнаваемое лицо Майи. Ох, деточка! Она обхватила Василису за плечи, помогая ей сесть. Ну ты нас и напугала. Василиса с трудом приподнялась и огляделась. Расставленные повсюду скляночки и развешенные по стенам скромно убранной комнаты пучки трав, подсказывали, что она находилась в доме знахарки. Горло саднило, а легкие, казалось, были покрыты множеством ран. Болели щека, и правая рука, на которых Василиса почувствовала тяжесть повязок. Майя поднесла ей кружку с каким-то отваром и заставила выпить. Отвар приятно пах но оказался горьким на вкус. Василиса закашлялась. Это дурман трава. Сейчас боль уйдет. Майя понимающе погладила ее по спине и помогла снова лечь. Василису начала бить дрожь. Сознание все еще было затуманено, и она никак не могла понять, что происходит. Чувствовала только боль, страх и жуткую усталость, которая с каждой секундой все больше и больше наваливалась на нее. «Тебе повезло, что Миколка рядом оказался. Он тебя из огня и вынес», — кудахтала Майя, хлопача вокруг чародейки, обтирая ее лицо и руки трепицей, смоченной чем-то холодным. Василиса измученно стонала от прикосновений и слушала ее слова сквозь подступающий сон, в котором нехотя, но прочно увязала. «Поспи, детка, поспи. Завтра оно полегче будет», — пробормотала Майя. «Засыпай. Утро еще не скоро». Прошло два дня, прежде чем Василиса наконец проснулась. Она открыла глаза, чувствуя, как яркий солнечный свет пробуждает в ней страшные воспоминания. Нет, это был только сон. Василиса вскочила в постели. Майя сидела рядом, ее скорбный вид отозвался ноющей болью где-то глубоко в груди. Василиса хотела кричать и плакать, но остатки дурман травы из отвара майи еще бродили в крови, не давая волю боли, которая уже начала разъедать ее сердце. Майя помогла Василисе умыться, одеться и сесть за стол. Чародейка равнодушно отметила, что ожоги на руках почти сошли. Завтракали молча. Василиса с трудом запихнула в себя треть тарелки пшеничной каши а Майя и того меньше. Знахарка то и дело бросала обеспокоенные взгляды на Василису, а та равнодушно ковырялась в еде. У Василисы просто не было сил на эмоции. Вообще ни на что. Она знала, что разрыдается позже, когда окончательно примет реальность произошедшего и когда никого не будет рядом. Майя тяжело вздохнула, поднялась с лавки и исчезла в синях. Спустя минуту она вернулась с увесистой книгой в руках. «Вот». Знахарка протянула объемный том. «Мы, когда дом потушили, вернее, когда он сам потух, огонь-то колдовской оказался, его водой не потушишь, книга там была». Не тронул ее огонь. Василиса взяла книгу в руки и стерла с обложки копоть. Ну и на что ей эта книжонка по основам теоретической магии? Было невыносимо противно от того, что какой-то ворох бумаги уцелел, тогда как все остальное сгорело дотла. Василиса с раздражением пролистала страницы. Руки задрожали, и Василиса затаила дыхание. В страницах второй половины книги было вырезано углубление, в котором белел конверт, подписанный аккуратным почерком наставника. «Письмо?» Василиса взяла послание. Внутри нашелся лист пергамента. «Василиса», — писал Беремир, «оставляю тебе мое последнее обращение и первое настоящее задание. С этого момента ты заступаешь на службу в Вольскую гвардию. Я, пользуясь своими полномочиями, определяю тебя в отряд воронов». «Поезжай в столицу и отыщи Аргорада. Отдай ему мой перстень и это письмо. Знаю, не так ты представляла день, когда станешь вороном. Но так уж сплелись нити предначертанного. Думаю, сейчас ты ужасно злишься на меня. Что ж, имеешь полное право. Да, я знал, что погибну. Но предупреди я тебя». Ты бы никуда не ушла и погибла вместе со мной, ты это понимаешь? Но ты должна была выжить. Не могу сказать больше. Прости. Ты воистину моя самая талантливая ученица, пусть и самая хлопотная. Но я знаю, что из тебя выйдет замечательный ворон, а может и сокол. Ну, на худой конец, недурная ведьма. Завещаю тебе, Тирга. Он вредный малый, но всегда поможет. Желаю удачи и счастья. Бери мир. Чернила поплыли перед глазами, и Василиса зло вытерла слезы. Конечно, она злилась. Он был так уверен в своей смерти, что если она могла спасти его, помочь сбежать или хотя бы не дать огню поглотить его тело? Он должен был предупредить, Вдвоем они бы справились. Так нет же. Он не только не сказал, но и отослал подальше. Благодетель. Василиса сжала зубы. В глубине души она понимала, что учитель не мог поступить по-другому. Не мог позволить ей рисковать своей жизнью ради него. Внезапно обрела смысл и его грубость во время последней тренировки. Он прощался. Знал, что больше ничему не успеет ее научить. А она разочаровала его. Оказалась слишком слабой, не готовой. Чародейка всхлипнула. Она не могла по-настоящему злиться на наставника. Могла только преисполниться благодарности и скорби. Василиса заглянула в книжный тайник. Там лежали тяжелый золотой перстень беремира с крупным рубином, и неприметная деревянная щепка размером с большой палец. Щепка была теплой на ощупь, будто живой. Тирг поняла Василиса и не смогла сдержать вздох облегчения. Домовые погибают, когда разрушается их дом, и хачак. Василиса не знала, как Беремиру удалось провернуть такое, но похоже, он сумел привязать дух Тирга к этому кусочку дерева, единственному, что осталось от дома. «Майя! Я видела, как горят дома. Вся улица сгорела. В глазах Майи стояли слезы. Двадцать человек полегло. Даже детки!» Василиса схватилась за голову. Перед глазами снова возникло тело беремира. Ужасная рана на его шее, пол, залитый кровью и отвратительный едкий запах смерти. Горлу подкатила тошнота, и Василиса со всей силы стиснула зубы так, что заныли челюсти, и запульсировала в висках. «Я найду того, кто это сделал, Майя!» — выдавила она. «Найду и убью!» «Василиса!» — знахарка покачала головой и заплакала. Спустя два дня, когда магия окончательно излечила тело, Василиса решила покинуть деревню. У нее не было сил оставаться здесь. Она не могла смотреть на пепелище, оставшееся от домов тех, с кем Василиса жила бок о бок семь лет. Майя отнеслась к этому решению с пониманием и собрала для Василисы сумку, полную еды, одежды и трав на все случаи жизни. Там же нашлось место и для книги Беремира с перстнем. А щепку стиргом. Василиса спрятала в кожаный мешочек с цветами зверобоя, который обыкновенно носила на груди от сглаза. «Держи. Ночами в здешних местах холодно». Майя накинула на плечи чародейки плотный дорожный плащ. Василиса обняла травницу. Попрощавшись и поблагодарив за все, она отправилась на конюшню, одну на всю деревню. Там ее ждала былинка, рыжая бойкая кобылица, на которой семь лет назад Василиса приехала из родительского дома в Тригорье. Кобыла радостно поприветствовала чародейку, ткнувшись мордой в плечо. Василиса ласково потрепала лошадь между ушей. — Уезжаешь? — она услышала знакомый голос конюха Родомира за спиной. — Да, нечего мне здесь больше оставаться, — ответила Василиса, набрасывая на былинку сбрую. Лошадь послушно открыла рот, позволяя вставить у дела. Конюх грустно кивнул. «Погоди, сейчас я тебе хоть на дорожку чего-нибудь дам». Собирали Василису всей деревней. Набили сидельные сумки едой, теплыми платками, дорожными картами и оберегами. Так что в путь она отправлялась в полной готовности. Даже старый кузнец, вредный, жадный, расщедрился и подарил Василисе серебряный нож. Чародейка уже запрыгнула в седло, когда подбежала Майя. «Держи!» — протянула знахарка мешочек, в котором позвякивали монеты. «Куда ж ты без единого сребреника собралась?» Сердечно поблагодарив всех, кто собрался ее проводить, Василиса тронула поводья и рысцой двинулась прочь из деревни. Изо всех сил, стараясь не прослезиться и не оглядываться. На выезде она остановилась у черного пепелища, оставшегося от ее дома. В радостных лучах осеннего солнца развалины не производили такого пугающего впечатления и выглядели даже мирно. Среди груды пепла Василиса разглядела зеленый побег огурца, уже стелившийся по обломкам. Похоже,. Заклинание роста так и не рассеялось. Василиса вытерла слезы. Она была рада, что уезжает, и благодарила богов за то, что воспоминания о мертвом наставнике остались смутные, отравленные едким дымом пожара. Так было гораздо легче. Кинув последний взгляд на дом, который за семь лет стал родным, она пришпорила кобылу и больше не оглядывалась. До столицы Вольского царства, Даргорода, предстояло добираться четыре с лишним дня. Тракт пролегал через несколько мелких деревень и два города, в одном из которых располагался крупный порт, подаривший городу незамысловатое название «Порт». Большая же часть пути — сплошь леса до широкие степи. Василиса, никогда прежде не бывавшая в этой стороне Вольского царства, всерьез побаивалась заблудиться, отчего при каждом удобном случае спешила свериться с картой, которая, к сожалению, оказалась не слишком точной. Например, на одной из развилок оказалось три дороги, тогда как карта упорно твердила, что их должно быть две. «Анчутка тебя за ногу!» — выругалась Василиса и, поразмыслив с минуту, решила двигаться посредней. Общее направление на восток должно было остаться верным. День выдался жарким, и к обеду выпуклые бока былинки уже были в мыле. Василиса тоже то и дело вытирала под с лица и чувствовала, как противные ручейки сбегают по спине между лопаток. А она сама, казалась намертво прилипла к седлу. Василиса давно выехала из Тригорского леса в широкую степь, где солнце палило так, что даже дышать было трудно. Чародейка снова развернула карту и вгляделась в обозначение. До ближайшей деревни она могла добраться только завтра, ближе к вечеру, а пока тракт будет окружать сплошная степь. Но если поторопиться, можно попробовать достичь леса до темноты и заночевать на какой-нибудь опушке под покровом деревьев. Василиса извинилась перед былинкой и решила пропустить обеденный привал. За весь день остановились они лишь однажды, чтобы дать лошади напиться из мелкого ручья. К вечеру жара спала, и незадолго до заката путница въехала под прохладную сень леса. Отыскав уютный закуток под раскидистым дубом, Василиса вычистила былинку, и та с удовольствием принялась щипать сочную влажную траву. Предвкушение спокойного отдыха сменилось страхом, как только зашло солнце. Одно дело представлять себе ночевку в незнакомом лесу, совсем другое — взаправду оказаться в темноте чаще в полном одиночестве. Каждый шорох заставлял чародейку вздрагивать, озираться по сторонам и напряженно прислушиваться. То тут, то там ей мерещились тени и чьи-то горящие глаза. Дневной лес всегда был для Василисы другом. Ночной таил в себе неведомые опасности. Но выбирать не приходилось. Лес казался ей лучшим местом для отдыха, чем открытое и обдуваемое холодными ветрами поле. Чародейка развела костер и, очертив вокруг дерева большой круг, нашептала охранное заклинание, привязанное к огню. Теперь, пока пляшет пламя в центре круга, незванных ночных гостей с плохими намерениями можно не опасаться. Былинка наелась, тяжело вздохнула и легла, подставив теплу, упругий бок. Ночь была холодной, как и все осенние ночи, и Василиса устроилась рядышком с лошадью, плотнее закуталась в плащ и выудила из сумки яблоко. Завидев лакомство, кобылица тут же требовательно подала голос. «Ну, бери, бери!» Василиса отдала былинке яблоко и отыскала в сумке вяленое мясо, уже для себя. Мясо было жестким и не очень-то вкусным. Но Василиса даже не заметила, как съела большую его часть, закусив ломтем ржаного хлеба и опустошив флягу с водой. Умиротворенное стрекотание сверчков и размеренное дыхание былинки успокаивали. Глаза начали закрываться, звуки ночного леса стихали, уходя на второй план и становясь менее пугающими. Василиса мысленно убеждала себя, что в здешних лесах вряд ли можно встретить кого-то опаснее волка, да и магический круг надежно защищал их с былинкой от хищников. По крайней мере, ей хотелось в это верить. Чародейка извлекла из мешочка на шее щепку, в которой спрятался домовой, и тихонько позвала его. Ответа не последовало. Тогда она попробовала парочку заклинаний по призыву домашних духов, но тирк так и не появился. На мгновение она даже успела испугаться, что домовой не успел спастись. Но нет, он был жив. Об этом говорила легкая, Едва различимая пульсация в маленьком кусочке дерева. Василиса нахмурилась. Это значит, что дух не хочет выходить. Конечно, они никогда не ладили, но теперь-то у них, кроме друг друга, никого не осталось. Почему тирк не хочет общаться с ней? Осознание того, что она осталась совсем одна, навалилось на Василису невыносимой тяжестью. Камнем легло на грудь и комом встало в горле. Ей стоило больших усилий сдержать подступающие слезы. Нет, только не сейчас, когда она одна в лесу на пути к неизвестности. Сейчас надо быть сильной. Василиса не могла позволить себе слез. Глубоко вздохнув, она спрятала щепку обратно в мешочек, устроилась поудобнее на мягком лошадином боку и позволила векам сомкнуться. Оставалось только надеяться, что костер не погаснет. Спала чародейка на удивление спокойно. Она ждала кошмаров и видений о пожаре и смерти. Но сон был пустой. Из тех, которые забываются, стоит только открыть глаза. Проснулась она от того, что Линка нервно храпела. Василиса открыла глаза и замерла, затаив дыхание. Ночь была в самом разгаре, вряд ли она проспала больше трех-четырех часов. Костер плясал так же бойко, как и раньше. Холодея, Василиса вгляделась в темноту, но ничего не увидела. Лес оставался спокойным и тихим, только где-то в глубине ухала сова. Тем не менее, было у Василисы едва уловимое ощущение, что за ней наблюдают. Неприятное, колкое чувство, которое заставляло шевелиться волосы на затылке. Чародейка проверила охранное заклинание и подкинула веток в огонь. «Успокойся, все в порядке. Это просто лес», — уговаривала она себя, с облегчением отмечая, что лошадь беспокоиться перестала. Чтобы и самой отвлечься, Василиса достала из сумки кольцо беремира. Рубин тускло поблескивал в свете костра. Учитель никогда его не снимал. Василиса аккуратно надела перстень на большой палец левой руки. Камень на миг полыхнул красным, и кольцо село, как влитое. Василиса удивленно заморгала. Оно точно было ей велико секунду назад. Чародейка озадаченно свела брови и поспешила снять кольцо. Не хватало еще его испортить? Убедившись, что кольцо надежно спрятано в потайном отделении сумки, Василиса повернулась на бок, снова прижалась к теплой лошади и заснула. Солнце ласково запустило лучи в лесную чащу, озарив все ее уголки красноватым светом. Запахи трав и холод утренней росы бодрили, А звонкие переливы ранних пташек радовали слух. То тут, то там хрустела веточка, шуршала листва, возвещая о том, что все жители леса уже давно не спят и встречают новый день. Былинка послась рядом с кустом бузины, неторопливо следуя за хозяйкой, которая пробиралась сквозь деревья на звук журчания ручья. Среди ветвей блеснула пара водных искорок, и Василиса прибавила шагу раздраженно почесала руку, за ночь ее здорово искусали комары, которых в лесу оказалась тьма тьмущая, и судя по количеству укусов, выпили они целую чарку крови. До ручейка идти оказалось недолго. Не больше трех дюжин шагов от ночлега. Вода оказалась чистейшей, настолько прозрачной, что можно было разглядеть даже самые мелкие камешки, притаившиеся на дне. Ручеек весело торопился вниз по склону, ослепительно переливаясь в лучах восходящего солнца, которое клочками прорывалось сквозь зеленую листву. Набрав флягу воды и позволив былинке вдоволь напиться, Василиса уже повернула назад к тропе, когда краем глаза заметила цветущий куст сиреневого вереска. Не веря своей удаче, она присела рядом с кустом и, выудив из сапога подаренный кузнецом нож, Завела песню, срезая первый стебель с дюжиной мелких сиреневых цветков. Когда вдали под сенью снов, В краю давно забытом, цвел вереск, цвел у берегов водой ручья умытый. Там много лет, забывший счет, живет лесной народ. Из чаши в чашу все течет, там вересковый мед. Там ведьма с прялкой упоет, и колдовство придет, из чаши в чашу все течет, там вересковый мед. Песня текла и переливалась странным, аритмичным и завораживающим мотивом. Это была самая настоящая ведьмовская песня, оплетающая слушателей ласковыми, но цепкими сетями. Этой песни Василису когда-то научила Майя сама любившая ее напевать во время сбора вереска. Вот только ей от песни пользы не было никакой, ведь травница не обладала даже зачатками магических способностей. Зато в руках чародейки растение напитывалось чарами, улучшающими его целебные свойства. С удивлением Василиса обнаружила, что после песни и сама почувствовала себя гораздо лучше. На душе стало спокойнее, Больше не терзали сомнения и опасения. Решив не тратить время впустую, Василиса наскоро позавтракала и пустилась в путь дорогу. По лесу пришлось идти пешком, пробираясь сквозь колючие заросли кустарника и отмахиваясь от вездесущей паутины. Тропинки не было. Похоже, Василиса все же свернула не туда. Попыталась разглядеть солнце сквозь ветви деревьев, Общее направление все еще оставалось верным. Лес шумел и жил своей жизнью, пели птицы, жужжали насекомые, хрустели веточки, то и дело проносился кто-то в листве. Василиса развернула карту и снова сверилась с солнцем. Если все указано правильно и она продолжит идти на северо-восток, то набредет на дорогу, а к вечеру доберется до деревни. «Ладно, пойдем», — прошептала чародейка и потянула былинку за собой в очередной колючий куст. Василиса блуждала по лесу целый день, так и не найдя ни тропы, ни деревни. Только к ночи, когда солнце уже спряталось за горизонтом, Василиса, вымотанная и отчаявшаяся, разглядела вдали едва различимый огонек. Сомнений не было. Костер! «Слава богам!» — пробормотала Василиса и направилась к свету. Деревья становились реже, и вскоре чародейка вышла на поляну. У опушки леса плясал костер. Вокруг него сгрудилось стадо овец, а чуть поодаль сидели пастух, два мальчика и старуха. Почуяв приближение Василисы, вскинул морду дремавший пес. «Кто это к нам пожаловал?» Добродушно поинтересовался пастух, вглядываясь в темноту. Василиса вышла к свету. «Прошу прощения, я заплутала. Позволите провести ночь у вашего костра». «Сегодня нам везет на гостей», — засмеялся пастух и жестом пригласил Василису сесть. Ему было не больше сорока. На светлых кудрях играли отблески пламени, карие глаза смотрели на гостя добродушно. «Меня Тихон звать». «А тебя как величать? Куда путь держишь?» «Василиса, еду в столицу, чтобы поступить на службу в Вольскую гвардию». «А вы?» «Ого!» — подскочил один из мальчиков. На вид ему было лет десять. «А ты воительница или чародейка?» «Яснорад, веди себя прилично», — цокнул языком пастух. «Ты, Василиса, прости моего сына». «Ничего», — улыбнулась она и повернулась к мальчику. «Я чародейка!» «А я, когда вырасту, стану соколом!» Яснорат ударил себя в грудь и ткнул пальцем во второго мальчика. «А ты, Бокша, вороном!» «А чего это я вороном?» «Я вообще царем стану!» запротестовал Бокша. «Да куда царю до сокола? Вот уж весело в тереме сидеть, когда можно нечисть рубить!» «Мальчики, тише!» прикрикнул пастух и обратился к Василисе. «Мы в город идем!» овец продавать. Война уж год как кончилась, а жить легче не стало. Хорошо хоть живы остались. Какая война? Не поняла Василиса. Как какая? Великая? Спасибо Белогору и его воинам отбили нас. А ты откуда вышла, что про войну не слыхала? Так война уж пятьдесят лет как кончилась. Василиса ничего не понимала. Старуха скрипуче засмеялась. Маленькая, щупленькая, совершенно седая, она куталась в чёрные лохмотья. В руках она держала флягу, которой то и дело прикладывалась. «Свезло нам всем собраться у одного костра!» Старуха добродушно улыбнулась беззубым ртом. «Впору теперь были до да сказки сказывать, духов до да бесов отпугивать!» Мальчишки радостно заверещали и захлопали в ладоши. «Про лешего давай!» — воскликнул Яснорад. «Нет, про оборотни с севера!» — перекрикивал брат Бокша. «А что, коли я вам...» — старуха сощурилась и понизила голос. «Про темных расскажу». «О -о -о -о — протянули мальчики. «Моя любимая история!» — прошептал Яснорад. Василиса тоже ее любила. Эту историю вечерами рассказывала няня у печки, когда мать уже уходила спать. В груди разлилось тепло от воспоминаний о детстве, и Василиса придвинулась поближе к костру, чтобы внимательно слушать до боли знакомое сказание. Темные, древний могущественный народ, правивший людьми много-много лет назад». Посланные богами, они были нашими царями и царицами так давно, что только птица -нога и помнит, как все было на самом деле. Ни один человек не мог сравниться умом и силой с этими существами, и они имели власть над каждым из людей, чье имя знали и правили они нами железной рукой. Если темный узнавал истинное имя человека, то бедолага уже не мог не подчиняться его приказам, и неважно, чародей это был или простой крестьянин». «Ужасно!» — вырвалось у Василисы. Старушка кивнула и продолжила. Конечно, со временем нашлись те, кому удавалось сохранить свое истинное имя в секрете. Чародеи наловчились придумывать обереги, спасавшие от власти темных. Это позволило людям сопротивляться, но власть темных все еще была слишком сильна. И однажды, Пропела птица Гамаюн пророчество темным. Родится в затмении сын, что принесет конец их правлению. И повелели темные, чтобы принесли им всех младенцев, родившихся в тот день. Всех их сбросили со скалы в море. Но одного ребенка удалось утаить. По просьбе матери унес мальчика старый пастух, у которого никогда не было детей. Звали мальчика. Пересвет! выкрикнул яснорад. Верно, верно! заскрипела старуха. Воспитал пастух пересвета, надеясь, что тот однажды свергнет темных и освободит народ. Долго ли, коротко ли, Пересвет подрос и стал помогать названному отцу своему. И вот однажды, когда мальчик пас овец на лугу, одна отбилась от стада и потерялась. Три дня и три ночи искал Пересвет овечку, но так и не нашел. И однажды ночью, когда лег он отдохнуть под огромным дубом, разыгралась страшная буря. И из гнезда на том дубе выпали два птенца. Пересвет был доброго нраву, а потому вернул их в гнездо. Оказалось, что были это дети великой птицы нагай. Узнав, что мальчик спас ее детей, птица Нагай сказала, что исполнит любое его желание. А желание у мальчика было только одно — свергнуть темных. И тогда птица Нагай поведала ему великую тайну темных. Зная имя человека, они обретают над ним власть, «Сказала птица. Но сами они никогда не называют своих настоящих имен, потому что если человек узнает настоящее имя темного, он получит полную власть над его силой, над его телом, над всем его существом». «Она сказала ему истинные имена темных?» прошептал Бокша, захваченный повествованием. «Нет» покачала головой старуха. «Их имена знала только Марена, богиня смерти, знающая имя каждого живого существа, ибо за каждым из них она рано или поздно придет». «И мальчику предстояло найти саму смерть и не просто найти, но и уговорить открыть ему имена. А как известно, Марена славится своим строптивым характером. Птица Нагай указала мальчику путь к владениям Морены, но они были так далеко, что он достиг их только, когда уже стал сильным и прекрасным юношей. Естественно, Морена отказалась открыть пересвету имена темных но юноша ей очень приглянулся. Поговаривают даже, что она влюбилась в его чистую и добрую душу. Поэтому Марена предложила Пересвету сделку. Она откроет пастуху одно имя, если он, исполнив свой долг, вернется в ее владение навсегда. И он согласился, Завороженно прошептал яснорад, будто не знал ответа. «Ну да, что ему оставалось?» — пожала плечами старуха. «Он жил ради свержения темных. Надо быть дураком, чтобы отказаться провести с богиней остаток своих дней». В знак их договора Морена подарила Пересвету свой серп. Тот, которым собирала души умерших. Тот, что был намертво с ней связан. С его помощью Пересвет должен был вернуться к ней в поля Нави. А имя? Она сказала? Да. Это было имя самого могущественного из темных. Того, который имел власть над остальными. Пересвет пришел к нему, назвал по имени и заставил дать смертельную клятву. Темные должны были уйти и больше никогда не посягать на власть над людьми. И ушли темные в мертвые земли без права на возвращение. А, как известно, нарушивший смертельную клятву, умрет. Пересвет вернулся к Морене, и больше его никто не видел. А темные говорят, все еще бродят по пустошам мертвых земель, гонимые всеми и отовсюду. Старуха закончила рассказ и жадно отхлебнула из фляги. А я бы зарубил всех темных, захохотал Иснарат. Это я бы их зарубил, толкнул брата Бокша. Мальчики, одернул их пастух. Давай еще историю, отмахнулся от отца Иснарат старуха покачала головой нам всем пора спать проскрипела она нас всех ждет долгий путь василиса вдруг почувствовала, что валится с ног от усталости она попыталась бороться со сном прокрутить в голове странный разговор с пастухом хотела еще раз спросить его про войну, но глаза закрывались, будто кто то против ее воли тянул веки вниз. У Василисы не осталось сил даже на то, чтобы положить под голову сумку и закутаться в плащ. Она так и рухнула в траву под теплый бок былинки. «Что-то не так!» — пронеслось в голове и тут же рассеялось. Слова потеряли смысл и растворились в треске костра. Сквозь смыкающиеся веки чародейка успела увидеть, как пастух поманил сыновей к себе и они вместе улеглись среди овец, прижавшись друг к другу. Старуха осталась сидеть у костра.